Глава 14 Когда вышла из портала, ничего не увидела, ибо наступил поздний вечер, а в лесу было темно. Да еще и пасмурная погода, когда тучи не пускают тусклый свет звезд и ночной странницы. «Это что было?» Первой подала голос тяжело дышащая Дарья. «Надо спрашивать у нашей прелестной блондинки!» мрачно ответила Криона – которая с успехом лично меня уже почти неделю за нос водит. Я говорила правду. Тихо, но твердо ответила, застегивая куртку. На природе было более холодно и ветрено, чем за городскими стенами. Но не всю. Рыжая помогла переселенке подняться, отряхнула свою одежду и спросила. «Что будем делать?» «Не знаю», – вздохнула я. «Мы даже не знаем, где мы». «То есть, можем быть и в тысячи километров от жилья?» Обеспокоенно с нотками зарождающейся паники спросила Дашка. «Я смотрела карты. Изначальная империя очень большая, и неосвоенных земель тут весьма много». Видимо, паника начала брать свое, так как новая попутчица закусила губу и трагически выдала. «Мы одичаем и умрем». «Одичать не успеем», – утешила я. «Вы вообще кто?» – осторожно спросила девушка, перевязывая растрепавшиеся волосы, вытащенные из сумки резинкой. «Да так». — неопределенно махнула рукой Криона. — Мимо проходили. — Мимо, говорите? И как же вам сильно нужно было отдавить кисточки этим хвостатым, чтобы они за вами с таким энтузиазмом гонялись? — поразилась Даша. — Ну, само получилось, — неуверенно промямлила я. Судя по взгляду Крионы, она очень хотела вытрясти подробности, но наличие рядом переселенки останавливало рыжую. — Что будем делать? — прямо взглянув на меня, спросила подруга. «Вы пока пообщаетесь?» – вздохнула понятливая Дарья. «А мне в кусты надо». Мы дружно оглядели тьму вокруг. «А ты там не заблудишься?» – осторожно поинтересовалась Кри. «Нет», – улыбнулась в ответ Переселенка, вытащила из сумки странный продолговатый цилиндр, нажала какую-то кнопку, и один его конец ярко засветился. «У меня фонарик есть». Не дожидаясь ответа, она развернулась и, освещая путь, пошла к заветным кустам. Впрочем, судя по тому, что она успела два раза споткнуться, свет ей не особо помогал. «Ну, красавица моя!» – ласково начала огненная. «Рассказывай!» всё рассказывай!» всё Как?» «Кри!» – развела руками. «Я не могу! Это не моя тайна, понимаешь?» «Случаем не из-за этой тайны ты так резво унеслась из ледяного предела!» – скинула бровь драконица. «Не совсем!» – тихо ответила. Но благодаря ей мне было куда и зачем идти. Цель появилась, понимаешь? «Понимаю», – медленно кивнула подруга. «Очень хорошо. Я вот сейчас между небом и землей болтаюсь. Вроде и вырвала себе кусок свободы, но что с ним делать, не знаю». «Давай так. Ты спрашиваешь, я по возможности отвечаю». «Хорошо». Она, пожала плечами задумалась и спросила – «Эй, Лары, это те звери, на которых сейчас дружно охотятся все сопредельные страны?» «Да, но название расы они не знают», – задумчиво оглядела меня подружка. «А ты знаешь, любопытненько». «Дальше», – предложила я, намекая, что эту тему лучше пока обойти. «Этот Шеридан», – вспомнила рыжая. «Ты когда у него на хвосте зажигательный танец отплясать успела. Задушить в объятиях он тебя желает страстно». Первый раз еще в пределе столкнулись. Поморщилась я, невольно потирая грудь, хотя раны давно уже зажили. Результативно, скажем так, для обеих сторон. «Понятно», – ухмыльнулась она. «На ненависть ко всему живому наложилась неприязнь к одной мелкой драконочке, которая ему, неподражаемому, бока намяла. Примерно так». Улыбнулась про себя, досадуя на отсутствие спящего, когда он так нужен. Пока все было нормально, он постоянно у меня в голове находился, и не заткнуть поганца было. А сейчас нет. Но Шеридан. В городе он давал нам возможность уйти, и не убил, хотя раз пять мог это сделать, пока играл. Почему? «По месте, скорее всего, этап промежуточный», – пристально смотрела на меня рыжеволосая. «О месте назначения не стоит спрашивать», – «А если вспомнить обмолвку в первом разговоре с Алисейном про затерянный город? Чей город? Ирьяна?» Я почувствовала, как кровь отлила очок и лихорадочно попыталась придумать ответ. Она оказалась слишком догадливой. Даже Арвиль говорил, что имеет смысл взять волшебницу с собой, что без нее пройти будет сложно, но я не хочу тащить рыжую в эту западню. От необходимости отвечать меня избавил полный ужасовиск, а вслед за этим громкий вопл «Помогите!» Не сговариваясь, мы с подругой рванули в ту сторону, куда не так давно ушла Переселенка. Бежали недолго. Я почти сразу увидела валяющийся на земле фонарик, а затем мы услышали крик. «Хондри, бегите!» «Но откуда?» – растерялась Кри, а я так и не поняла, чем вызвано ее изумление. Тем, что Переселенка узнала тварей, или тем, что они тут вообще оказались?» а их было много. Из тьмы, которую лишь немного разгонял свет пульсара, горящего в ладони огненной, слышались шелест и стрекотания. «Ирка, их тут много!» – слишком спокойным голосом сказала невеста-наследника. «Очень много! И молодь! Мы нашли гнездовье!» Цензурных слов, характеризующих ситуацию, у меня не обнаружилось. «Идиотки!» Это опять Дарья. «Бегите отсюда! Все равно ничего не сделаете! Криона, они магов жрут очень долго и с большим удовольствием!» «Зато драконы им не по зубам!» – еле слышно сказала Огненная и закрыла глаза. Затем испуганно распахнула и прошептала. «Я не могу! Я не могу обернуться!» «Именно поэтому их и истребляют всеми силами!» Я была на удивление спокойна, отрастила когти на руках и попыталась хоть как-то уплотнить кожу. Она медленно и неохотно, но все же начала покрываться золотистыми чешуйками. Подавляющее поле действует на всех двуипастастных, так что очень даже мы им по зубам. «Неполный оборот!» – быстро сообразила рыжая драконица, ухмыльнулась отросшими клыками, взглянула на медленно зеленеющую от чешуи кожу и рыкнула. «Посмотрим, кто кого!» «Так вы драконы?» – завизжала Дашка с дерева, куда ее, видимо, затащили хондрии. «Мотайте отсюда! У вас жизненный резерв почти безграничен. Если самка вас сожрет, сможет многократно увеличить колонию!» «Тогда гонят же!» – спокойно возразила я, принимая из рук подруги протянутый небольшой кинжал. «Предлагаешь зарезаться? На них же обычное оружие не действует, и магия тоже. Надо как минимум две стихии, чтобы прибить гадов. Как ни странно, хоть я осознавала, что шансы выжить стремятся к нулю, страха не было, спокойно, как удав. «Это все, что я могу сейчас для тебя сделать!» прошелестела на границе сознания. «Ты вовремя!» Все так же невозмутимо поприветствовала спящего. «Нас тут как раз убивать собираются. Будешь участвовать?» «Нет, убивать тебя сейчас нельзя!» хмыкнул господин затерянного города. «Ирка, тебе нужно найти матку и отобрать у нее яйцо!» «Что?» «Здесь выдержка мне изменила». «Арвиль, ты с ума сошел?» «Нет», — отрезал спящий. «Тут несколько самок. Найди королеву колонии». «Судя по тому, что кругом молодняк, сейчас сезон вылупления. Новая королева появляется на свет последний». Хондри полуразумные, но для них нет ничего ценнее этого яйца. Только так сможешь спастись». «Как я это должна провернуть? Я даже не вижу их, только очертания». «А жить ты хочешь?» Резко спросил он. «И чтобы твои спутницы выжили? Кстати, ваша переселенка – достойная девочка». Она говорила вам уходить, прекрасно осознавая, что ждет ее. Не молила о спасении, как многие бы на ее месте. Была готова умереть, мучительно умереть, но не потянуть за собой невинных. Перед внутренним взором мелькнуло резкое злое лицо Брюнета, который презрительно щурил фиолетовые глаза и продолжал бить словами. «А ты даже ради своего спасения пошевелиться не желаешь». Я не ответила. Было нечего. Просто перекинула нож в другую руку и шепнула подруге. «Отвлечь сможешь?» «Да, но зачем?» деловито спросила она, выплетая что-то странное, окутывая себя и меня невесомой сетью, которая на миг вспыхнула синим, а потом пропала, впитываясь в одежду и кожу. «Яичко хочется», – весело ответила я, бросаясь к ближайшему дереву. «Тому самому, на которое затащили нашу самоотверженную переселенку». «Ты совсем с ума сошла?» – возмущенно заорала рыжая, кидая на землю сгусток огня. Тот разошелся, как круги на воде, окружая драконицу. Зеленая, рыжеволосая, зубастая и когтистая приятельница смотрелась в нем откровенно жутковато. Но то, что копошилось в полутьме за контуром, было еще страшнее. Крей хлопнула в ладоши, и возле нее появились два двойника. Она порезала обе свои ладони и что-то шепча соединила руки с иллюзиями. Через полминуты те стремительно бросились в стороны, увлекая за собой часть тварей. Мелких тварей. Детки, так сказать. А где же их родители? «Где может быть королева?» «В принципе, движешься ты в верном направлении», – немного подумав, ответил Арр. «Тут такая добыча, как маги, бегает крайне редко, так что, по идее, твою попутчицу потащили на торжественный обед именно к матерям паутинника». «Восхитительно! Значит, там, куда я лезу, их еще и много?» «Разумеется», – хмыкнул спящий. «Говорю же, знатная трапеза!» «Карабкаться по веткам было сложнее, чем я думала». Они высоко, а у меня в руках нож, который мешал настолько, что пришлось взять его в зубы. Когти оказались более удобным альпинистским снаряжением. Почему не бросила эту дурацкую железяку, не знаю. «Только попробуй бросить!» – сполошился Ар. «Чем ты яйцу угрожать будешь?» «В смысле?» – опешила я, сползая с ветки и всерьез подумывая о том, чтобы уцепиться за нее еще и зубами. «Вот Хейлары счастливые, у них хвост есть!» В прямом, спокойно ответил он, скорлупа очень крепкая, падение может и не сильно повредить, а если сталь воткнуть, она пропорит и зародыш У них хитиновый покров в этом возрасте мягкий. Я решила поверить на слово и не тратить драгоценное время на выяснение того, как нож может повредить то, что нельзя разбить. Наконец, наверху замаячило что-то светлое, и я возрадовалась. Скорее всего, это паутина, а где паутина, там хондрий и дашка. Какая замечательная компания. Надо полагать, радость от грядущей встречи с этим достойнейшим контингентом затмила все, потому что как я могла не заметить здоровенную паучиху до того момента, пока не уперлась в нее носом, я не поняла. Здравствуйте! Здравствуйте! Немного заикаясь от избытка чувств, но очень вежливо выдала я. Еда! Не осталась она в долгу. Продолжать содержательный диалог ей не стало развернувшись, пнула ее в надежде скинуть с ветки. Получилось. Но на этом везение закончилось, поскольку паучиха и не думала уважить меня красочным падением, а уцепилась за ближайшую ветку, недовольно застрекотала и полезла наверх. «Ирьяна!» – окликнул у меня слабый голос Даши. «Ты дура!» Я оглянулась и заметила, что по другую сторону дерева на сплетении веток лежит огромный светлый клубок. Видимо, девочка в нём. Встала и, не оглядываясь на хондрю бросилась туда. Уже возле самого шара остановилась в нерешительности. А вдруг внутри есть ещё твари? В замкнутом пространстве я ничего не смогу с ними сделать. «Её нет», — еле слышно ответила на мой немой вопрос переселенка выдохнула и полезла в небольшую дыру в паутине. Вопреки ожиданиям, она была не противной и липкой, а мягкой, очень приятной на ощупь. Все же недаром хондрии и арахны родственные виды. Паутина у них одинаковая и уникальная, потому и гасят магические воздействия. Там было темно, но я почти сразу наткнулась на застанавшую от моего прикосновения девушку. «Что с тобой?» «Ну не думаешь же ты, что она меня тут просто рассматривала?» Истерически рассмеялась Дашка. «Голодная тварь была. От осознания, что Дарья имела в виду, у меня пальцы похолодели. Надо вытаскивать». «Яйцо!» – напомнил Ар. «Без него тебя сейчас положат рядышком. В качестве утешения могу обещать только то, что ты возродишься в их потомках. Твоя сила вернее». Рассказывать Ару, кем он является, я не стала. «Сейчас, Дашенька!» – бормотала я, лихорадочно разрезая паутину, опутавшую ее. «Сейчас все будет хорошо. Возьмем яйцо и покажем им всем». «Оно там», – задыхаясь, сказала Переселенка. «Напротив. Я видела, когда Хондрия вставала». Я метнулась туда, нащупала что-то небольшое, округлое, прижала к себе и вернулась к девушке, уже понимая, что не знаю, как буду ее спускать. Она же ранена. И я не вижу, насколько серьезно. Судя по звукам, к вам почти приползла мамочка этого чуда, любезно просветил арвиль «Встать можешь?» – обратилась к Дарье. «Да». Кивнула она и приподнялась, потихонечку выпрямляясь. Я вылезла из гнезда и замерла, увидев в двух шагах паучиху. Таня двигалась, только внимательно и жадно наблюдала за мной. «Отдакться!» Проскрежетала тварь. «Дай нам уйти!» – решительно потребовала я. «Ты!» – покачала уродливой головой она. «А «Тогда я вам тоже не целое яичко отдам», — усмехнулась я, выразительно проводя острием кинжала по скорлупе. «А лучше не целого хондрика. Скажем, мне две передние лапки и пару глазиков, а вам остальное», — щедро предложила я, стараясь не дать подсознательному ужасу взять верх. Я боялась ее до дрожи в коленях и потных ладоней, но показывать страх было нельзя. яростно х тварь х «Арвиль, а как ей отдать яйцо, если сразу после этого она опять на нас накинется?» Ответить спящий не успел, да и я не обратила бы на это внимания, так как в самку врезался какой-то темный комок, который спихнул ее с насеста и полетел вместе с ней на землю. Там он резво отпрыгнул в сторону, и на хондрию опустилась сверкающая силой клетка, которую пробили разноцветные копья из нити стихий. Паучиха отчаянно завизжала и заскребла лапами, я отскочила назад, все так же прижимая к себе яйцо и схватила за локоть ослабевшую Дашу, которая, судя по взгляду, уже мало что осознавала. Криона внизу стояла на коленях, прижимая ладони к земле и отдавая все – магию, кровь, жизненную силу, заставляя огонь вокруг себя пылать нестерпимо ярко. В этом свете мелькали странные тени – человеческие и другие паучьи. Именно они стаскивали хондрия в светок, вытравливали из ям, выгоняли на открытое место, а там убивали. Маги. Облава. Тут яйцо в моих руках треснуло и вмиг рассыпалось осколками. По телу вниз от груди полилась липкая жидкость, а горло что-то поползло. Я отчаянно завизжала, пытаясь стряхнуть с себя новорожденную тварь. Дашка не упала, наверное, только благодаря моему воплю. Он ненадолго привел ее в чувство, и девушка смогла уцепиться за стенку гнезда. А по мне все еще полз хондрей. В один момент он добрался до кожи на шее, и меня сразу обожгла невыносимая боль. Не удержавшись на ногах, я опустилась на землю, и из последних сил ухватилась за острый выступ древесной коры. Вдох, выдох, вдох, выдох. Дерево подсудорожно вцепившимися в него руками, боль в шее. Маленькое, трепещущее существо, которое отчаянно сжимало челюсти и не думало меня отпускать, а не менее разливающееся по телу. И я даже не в силах понять, что сейчас упаду. Не упала. Рядом раздались легкие шаги, и мягкий вкрадчивый голос спросил. «Вас укусили?» «Меня ели!» Хрипло рассмеялась Даша. «Я слабенькая целительница, а в нее вцепилась новорожденная королева». «Очень плохо», – спокойно подытожил неизвестный. «Нур, забери целительницу, а я сниму это, неопознанное». «Она драконица», – решила приоткрыть завесу тайны над моим расовым происхождением Дарья. «В этом еще надо убедиться», – все так же невозмутимо ответил мужчина. Раздался шорох одежды, и на мои скрюченные в судороге пальцы легла сухая теплая ладонь. Маг заставил меня разжать их и легко поднял на руки. Осторожно перепрыгивая, ветки на ветку спустился вниз. «Командир, что случилось?» – спросил кто-то. «Сначала вылечим. Если удастся, узнаем», – ответил тот, кто нес меня на руках. «Мы же хотели сегодня вернуться!» – резко раздалось в ответ. «И не обязаны тащить их с нами!» «Это драконы!» мягко сказал командир. Тебе сказать, что с нами сделают, если узнают, что не привели их к видящим? Вдруг они неправильные? Вторую ипостась мы не видим. Девушки в состоянии частичного оборота. А еще человечка ранена, мелодично протянул кто-то. Вон, еле стоит. На мне висит почти. Это, видимо, тот, кого назвали Нуром. Зеленая вообще без сознания валяется, добавил кто-то. Поднять? «Я смотрю, тебе эти шансы совсем отказывают чувство инициативы и галантности, если на то, чтобы поднять с холодной земли обессилевшую девушку требуется разрешение». Иронично усмехнулся все тот же щедрый тип, который по-прежнему держал меня на руках. «А золотистая еще и с мелкой королевой на шее, которая сейчас ею питается, потому отодрать не можем. Так что остаемся тут, пока не будем уверены, что они не помрут». «Да, господин!» – раздался нестройный хор голосов. «Отлично!» – довольно сказал командир. «Пятеро! Устройте зачистку гнезда! Еще боевая пятерка! Отлавливать по лесу сбежавших! Ведь не дай, Создатель, там окажется самка! Нур, Тишан, вы со мной!» Потом меня куда-то понесли, на этом разум окончательно утратил связь с действительностью, но не отключился. Я чувствовала еле заметное, но такое частое сердцебиение юной королевы, дрожь маленького тельца. Как ни странно, ощущать ее на коже было приятно, покрытая шерсткой, горячая. Если бы не боль от укуса, я бы смогла это оценить» наверное, но тело цепенело, даже дышать становилось все труднее, мысли короткие, усталые, как будто и для них нужны титанические усилия».